Сегодня жарко, миссис Лэммл. Мне кажется, что вчера было гораздо жарче. Да, пожалуй. А завтра, наверное, будет несусветная жара. Выезжали сегодня, миссис Лэммл? Да, ну, ненадолго. Некоторые люди любят подолгу ездить. И, по-моему, зря стараются. Будучи в таком ударе, он бы мог превзойти самого себя следующей репликой. Но в эту минуту лакей доложил о приезде мисс Потснеп. Миссис Лэммл кинулась обнимать свою дорогую маленькую Джорджи, и когда первые восторги улеглись, представила ей мистера Фледжби. Мистер Лэммл появился на сцене последним, он всегда запаздывал. Безо всяких промедлений подали недурной обед. Искрометный мистер Лэму сидел во главе стола, а за спиной у него стоял лакей. А за спиной лакея стояли вечные сомнения по поводу того, заплатит ему жалование или нет. Сегодня мистеру Лемлу приходилось пускать в ход всю свою искрометность, так как очаровательный Фледжби и Джорджана заразились друг от друга не только немотой, но и странностью телодвижений. Джорджиана, сидя напротив Флетчби, прилагала неимоверные усилия, чтобы спрятать локти, что было несовместимо с употреблением ножа и вилки. Флетчби старался всеми доступными ему средствами избегать ее взгляда и выдавал свою растерянность тем, что нащупывал несуществующие бакенбарды ложкой... винным бокалом и куском хлеба. Вследствие всего этого мистеру и миссис Альфред Лемлу приходилось суфлировать им соответственно. И вот как они суфлировали. Джерджиана, почему вы сегодня не такая, как всегда? Сегодня как раз я самая обыкновенная, поэтому я ничего такого за собой не замечаю. Не замечаете? «С вами было так приятно отдохнуть душой от толпы, где все на одно лицо. Вы всегда держались так естественно. Вы олицетворяли мягкость, простоту и неподдельность чувств. Сейчас спросим, что думает по этому поводу мой друг Фледжби».